Система бережливое производство плюс 6 сигм. Существует множество инструментальных подходов к совершенствованию организации. Так, весьма популярной программой, которую успешно применяет компания General Electric, является программа 6 сигм. Она представляет собой продолжение всеобщего менеджмента на основе качества. Целью 6 сигм является такой процент брака, при котором число дефектов не превышает 3,5 на миллион возможностей. Основное внимание уделяется подготовке так называемых зеленых и черных поясов, а также мастеров черного пояса. Подготовка включает аудиторные занятия, посвященные изучению инструментов 6-сигм, а также проектов, которые позволяют сэкономить 100 тысяч долларов и более. На заключительном этапе для получения необходимых полномочий проект представляется высшему руководству. Одновременно с распространением программы 6 Сигм» компании избирательно применяли на своем производстве различные бережливые инструменты, что позволяло добиться определенного успеха. В то время как программа 6 Сигм» делает акцент На совершенствовании процесса добавления ценности бережливые производства рассматривает поток создания ценности в целом и обеспечивает стыковку операций, добавляющих ценность. Таким образом, программа 6-сигм, нацеленная на совершенствование отдельных процессов, гармонично сочетается с концепцией бережливого производства, которая связывает процессы в единое целое. Недавно на свет появился новый гибрид «Бережливое производство плюс 6 сигм». И все же я не верю, что бережливые инструменты и инструменты 6 сигм или их комбинации могут сделать из компании обучающиеся бережливые предприятия. Далее представлена история одной компании, с которой мне пришлось тесно сотрудничать. Эта история подтверждает мои сомнения в отношении метода 6-сигм, бережливых инструментов и метода бережливое производство плюс 6-сигм. Главный исполнительный директор крупного поставщика деталей для автомобилестроения решил развернуть программу 6-сигм в виде, каких успехов добилась компания General Electric. Вместе с группой старших менеджеров и руководителей Он определил, сколько сертифицированных черных поясов 6 сигм требуется компании и приступил к поиску нужных консультантов, которые могли бы проводить обучение. Руководящая группа рассудила, что лучшими кандидатами для изучения сложных статистических методов 6 сигм являются недавние выпускники колледжа с высоким средним баллом. Начался поиск молодых гениев, название обладателей черных поясов. Условия найма были весьма привлекательными, цифры вознаграждения были пятизначными, а в придачу к будущим черным поясам по завершении программы 6 сигм» каждому из молодых дарований была обещана новенькая машина. Не стоит и говорить, что им удалось привлечь несколько подающих большие надежды новичков. К сожалению, эти молодые люди имели весьма ограниченный опыт работы на производстве или не имели его вообще. Они пришли на давно работающие заводы, считая, что их предназначение — исправить процесс, тогда как эти предприятия работали десятилетиями и имели собственную сложившуюся производственную культуру. Поскольку прошел слух о том, что новичкам будет выплачено огромное вознаграждение, Кое-кто из руководителей и инженеров сомневался, стоит ли поддерживать этих юнцов, ведь успешная реализация проекта не сулила им самим никаких выгод. Сотрудники, которые были сторонниками бережливого производства, утверждали, что проекты, которые преподносились как проекты 6 сигм, на самом деле представляли собой методы внедрения бережливого производства. На мой взгляд, рассматривая 6 сигм и бережливое производство как два комплекса инструментов, данная фирма развернула программу совершенствования, которая была обречена на провал. В данном конкретном случае, высокое вознаграждение новичкам, которые занимались программой 6 сигм, вызвало довольно много разногласий. Из-за этого руководство решило воздержаться от покупки машин для новоиспеченных сотрудников. В конце концов, еще несколько черных поясов получили сотрудники, уже имевшие стаж работы в компании. Однако противостояние концепции бережливого производства и программы 6 Сигм сохранялось. Менеджеры завода не знали, что делать с молодыми черными поясами, когда пришла пора определить круг их постоянных обязанностей. Их зарплата была слишком высока для должностей, которым они соответствовали. Это не значит, что компании следует отказаться от инструментов 6 сигм или методики бережливого производства. И то, и другое достаточно эффективно, но это всего лишь инструменты. Нужно вновь и вновь повторять, что бережливое производство представляет собой лишь один аспект очень емкой философии – Дао-Тойоты. Компаниям, которые стремятся стать бережливыми предприятиями, сложнее всего усвоить именно этот урок. Подготовка собственных специалистов по системам 6-сигм и бережливое производство делает выраженной ориентацию на поверхностное применение инструментов. Toyote требовалось от 5 до 10 лет на обучение зарубежных сотрудников, поскольку лишь такой срок давал возможность понять сущность подхода Тойоты. При этом компании, которые хотят пожинать плоды бережливого производства и 6 сигм, обычно обучают своих сотрудников в течение 1-2 недель, затем предлагают им сделать проект и производят. Их миропомазание в специалисты.